Пришло время тишины. Весь Голывуд был окутан сиянием и медленно, неторопливо мерцал. «Вот он, свет Голывуда», — подумал Виктор. А еще здесь витало зловещее предчувствие. Если съемочную площадку считать сном, ожидающим своего воплощения, то город вышел на следующий качественный виток, представляя собой реальное место, ожидающее перерождение в нечто новое, нечто такое, чему еще не подыскали определения. Сказал Виктор и тут же умолк. Спросила Джинджер. Какое-то мгновение они во все глаза таращились друг на друга. Затем Виктор схватил ее за руку и увлек внутрь ближайшей постройки, оказавшейся по случаю столовой. Представшая им сцена не поддавалась описанию. И в таком качестве пребывала бы вовек не разыщи Виктор доску с успехом применяемую для ознакомления посетителей с тем, что ко всеобщему смеху именовалось здесь словом «меню». Виктор взял с подставочки мел. «Я говорю, но сам себя не слышу!» Накорябал он на доске и с торжественным лицом вручил мелок Джинджер. «Я тоже! Почему?» Виктор задумчиво потеребил мелок в ладони, а потом приписал. «Наверное, потому, что мы не сумели изобрести звук. А если бы у нас не было бесов, которые умеют рисовать цветными мелками...» «Мы с тобой сейчас видели бы только черно-белую картинку». Мало-помалу они вникали в окружающую обстановку. На столах громоздились тарелки с полусъеденными обедами, некоторые с вовсе нетронутыми. Такая картина в заведении Нодера Боргля была не в диковинку, однако в ней неизменно фигурировали жалобно причитающие персонажи. Джинджер осторожно окунула палец в ближайшее месиво. «Еще теплое», — проговорила она одними устами. Пошли к выходу, жестом показал Виктор. Она попыталась сартикулировать нечто замысловатое, но ничего не получилось. Поэтому она снова взяла в руки мелок. «Давай дождемся волшебников!» Виктор вдруг замер на месте, как вкопанный. Затем уста его сформировали фразу, которую Джинджер с полным основанием могла бы отказаться понимать, и он, сломя голову, бросился к выходу. Безразмерное кресло стремительно катилось по улице, выбрасывая из-под осей клубы дыма. Встав посреди дороги, Виктор принялся подскакивать и размахивать руками. Далее произошла беседа, беззвучная, но очень обстоятельная. Стену соседнего дома испещрили разнообразные письмена. Джинджер, не будучи в силах сдерживать нетерпение, решил ознакомиться с ними лично. Первая надпись гласила. «Лучше, если вы будете держаться на расстоянии. Если они прорвутся, то вас сожрут. И вас тоже». Это было написано более аккуратным почерком, принадлежавшим руке декана. Ниже рукой Виктора был выведен ответ. «Я, в отличие от вас, знаю, какие тут дела творятся, но обещаю назвать на помощь, если в этом будет необходимость». И кивнув напоследок декану, Виктор поспешил вернуться к Джинджер и библиотекарю. Встретившись взглядом с Рангутаном, он выразил тому свою тревогу. Номинально библиотекарь считался лицом магического звания. Во всяком случае, именно это звание он носил в бытность свою человеком и, по всей видимости, мог претендовать на него и сейчас. Являясь, с другой стороны, обезьяной, библиотекарь был вполне полезным человеком. Виктор решил рискнуть. «Идем», – проартикулировал он. Дорогу на холм отыскать было несложно. Там, где ранее петляла тропинка, нынче пролегала размашистая колея, обильно усыпанная следами недавней суматохи. Сандалии. Сброшенный с плеча ящик для картинок. Плюмаж с припорошенными дорожной пылью красными перьями. Дверь, ведущая внутрь холма, была сорвана с петель. Из глубины тоннеля сочилась мутная зарева. Виктор глубоко вздохнул и сделал шаг вперед. Завал не стали разбирать полностью. Камни просто раскидали в стороны, после чего, очевидно, по ним прошлась огромная толпа, раздробив их в пыль. Но, к счастью, потолок не обвалился. И вовсе не благодаря предусмотрительно возведенным балкам, но благодаря плечам Детрита. Это они поддерживали своды туннеля и поддерживали из последних сил. Тролль уже упал на одно колено. Виктор, подкатив, не без помощи библиотекаря, уцелевшие валуны, принялся ставить их один на другой под верхние плиты до тех пор, пока тролль наконец не сбросил с плеч вес. Детрит захрипел, или по крайней мере Виктору показалось, что тролль захрипел, потом качнулся и распростерся ниц. Джинджер помогла ему встать. «Что стряслось?» – одними губами спросила она. Фу, фу. Детрит, по всей видимости, был немало изумлен отсутствием голоса и попытался выкатить глаза так, чтобы увидеть собственный рот. Виктор невольно вздохнул. Картина вырисовывалась жутковатая. Объятые слепой, невыразимой паникой голывудцы хлынули в туннель. Тролли, ломая когти, разгребали завал из камней, а Детрит, как самый могучий, обречен был сыграть ведущую роль. Будучи также известен тем, что мозг его служил лишь прокладкой, удерживающей в определенном положении крышку черепа, Детрит, естественно, был назначен придерживающим своды холма. Виктор представил себе картину, как тролль тщетно зовет на помощь, но толпы людей не глядя уносятся прочь. В других обстоятельствах Виктор, пожалуй, нацарапал бы на камне что-нибудь ободряющее, но в случае Детрита это было бы пустой тратой времени. Впрочем, тролль не собирался больше здесь задерживаться. Состроив угрюмую гримасу, он в припрыжку ринулся вглубь холма, по-видимому, одержимый какими-то своими стремлениями. Костяшки суставов оставили в туннельной пыли продолговатые борозды. Пещера, что располагалась на другом конце тоннеля, представляла собой, как теперь понимал Виктор, своего рода вестибюль, предваряющий зрительный зал. Сюда должно быть стекались некогда страждущие толпы в надежде приобрести, ну, положим, освещенные сосиски – Или священный поп-зерн. Теперь здесь брезжил прозрачный свет. Везде прежняя сырость и плесень, куда бы Виктор не бросил взгляд. Однако там, куда он не бросал взгляд, на самом краю зрения. Мерещилось нарядное дворцовое убранство, портьеры из красного плюша, золоченые витые украшения. Виктор то и дело вертел головой из стороны в сторону, стараясь уловить этот призрачный образ. Когда же взор его остановился на хмуром лице библиотекаря, он написал мелом на стене пещеры. «Замещение реальностей?» И библиотекарь ответил ему кивком. Виктор принял грозный вид и повел своих людей, вернее одного человека и одного орангутана, по облупленным ступеням лестницы в зрительный зал. Позже Виктор сообразил, что всех их спас Детрит. Они дружно уставились на кривляющиеся фигуры на полутемном экране. И тут грезы, сны, реальность, вера, ожидания. И тут по ним прошелся Детрит. Образы, созданные, чтобы соблазнять и околдовывать любое бодрствующее сознание, как мячики отскакивали от окаменелой корки троллевого мозга и бессильно возвращались на экран. А Детрит даже не обращал на них внимания. У Детрита были еще в этой жизни дела. Сноска. Смотри в дословном переводе у троллей. Немало других бешеных гризли ждут, чтобы их оглушили. Конец сноски. Шагающий по вам тролль. Лучшее средство для приведения в сознание человека, который начинает задаваться вопросом, что реально, а что нет. Реальность – это то, что периодически наступает вам на хребет. Виктор одним рывком заставил себя подняться на ноги, другим рывком поставил на ноги своих спутников и простер руку в направлении мерцающего, переливающегося экрана в другом конце зала. «Не смотрите!» – все согласно кивнули. Они осторожно двинулись по проходу, и тут Джинджер со всей силы вцепилась в его руку. Здесь собрался весь Голливуд. Там и сям встречались знакомые лица, освещенные дрожащим светом и поглощенные происходящим на экране. Ногти его вонзились в кожу ладоней. Утес, Морри, фрунтки на столовой, госпожа Космопелит, вот и Зильберкид, а за ним целый ряд алхимиков. Тут были все плотники и рукоятеры. Все так и не состоявшиеся звезды, люди, которые придерживают ваших лошадей, смахивают крошки со столов, простаивают в очередях и отчаянно ждут, ждут своего заветного шанса. Виктор вспомнил Амаров. Был на белом свете большой прибольшой город, а когда все его жители однажды умерли, в нем поселились Амары. Библиотекарь помахал у него перед носом рукой. Детрит обнаружил в самом переднем ряду свою рубину и теперь прилагал все усилия к тому, чтобы поднять ее с сидения. Но в какую бы сторону он ее не поворачивал, глаза ее зачарованно продолжали следить за пляшущими картинками. Когда же Трой попытался загородить с собой экран, она несколько раз растерянно мигнула, а потом сурово отпихнула его в сторону. Тело ее вернулось в прежнюю позу, а лицо обрело прежнюю невыразительность. Виктор положил руку на плечо тролля и в следующее свое движение постарался вложить как можно больше нежной заботы вкупе с желанием отвлечь. Лицо Детрита показалось ему воплощением всемирного отчаяния, а за экраном перед тускло мерцающим диском возлежали на гробовой плите древние доспехи. В немом отчаянии Виктор, Джинджер и библиотекарь уставились на покоящегося здесь рыцаря. Виктор решил провести пальцем по слою пыли. Образовался сверкающий желтизной желобок. Он поднял лицо к Джинджер. «А что теперь?» Она пожала плечами, что означало «Откуда мне знать? Я ведь тогда спала». Очертания на экране, что висели над их головами, начали обретать трехмерность. Сколько времени осталось до того момента, когда твари, наконец, вырвутся на свободу? Виктор предпринял попытку расшевелить. «Да, назовем это фигурой. Фигуру, принадлежащую, видимо, настоящему Верзиле. В цельных, без единого шва, золотых латах. С равным успехом можно было пытаться разбудить скалу. Тогда он протянул руку и взял меч. Клинок, однако, был длиннее его самого, и если бы Виктору даже удалось его поднять, обладал маневренностью баржи. Кроме того, сжимающая его хватка была поистине мертвой. Библиотекарь, развернув книгу к экрану, пытался разглядеть письмена. Его большой палец яростно листал страницы. Виктор взял в руки мел и написал на торце плиты. «Придумай что-нибудь, наконец!» «Что придумать? Ты меня разбудил! Я вообще не знаю, что тут делать!» Четвертый восклицательный знак не состоялся лишь потому, что кусок мела, наткнувшись на какой-то предмет, распался на две половинки. Послышалось далекое «пинь». Виктор взял из рук Джинджер одну из половинок. «Может, хотя б в книжку заглянешь?» — предложил он. Библиотекарь кивнул и попытался всучить ей книгу. Она решительно отвела его лапу, но потом неожиданно застыла, глядя куда-то в сторону. Затем она взяла книгу, перевела взор с на тролля, с тролля на человека, отвела руку за спину и с силой швырнула книгу. На сей раз никакого пин не было. Раздалось четкое, низкое и очень раскатистое бом. Получилось, что некоторые предметы все таки умудрялись издавать звуки там, где никаких звуков не существовало. Виктор кинулся вокруг плиты. Большой диск на самом деле оказался гонгом. Виктор легонько постучал по нему. С диска посыпались куски ржавчины, но металл, едва колыхнувшись, издал гнусавый дребезжащий звук. Виктор опустил глаза, отыскивая некий предмет, который наверняка должен был находиться где-то поблизости. Ну да, вот он, металлический шест длиной в шесть футов, увенчанный обитым войлоком набалдашником. Виктор обхватил его обеими руками и поднял, точнее попытался это сделать. Молот, облепленный у основания ржавчиной, отказывался покидать насиженное место. Библиотекарь зашел с другого конца молота. По знаку, поданному Виктором одними глазами, они одновременно рванули. Ладони Виктора украсились разводами ржавчины. Молот даже не шевельнулся. Время и соленый воздух превратили его вместе с подставкой в единое металлическое целое. И тут время забарахлило. Ход событий утратил свою плавность. В мигающем свете события начали сменять друг друга с резким щелчком, подобно тому, как движется мембрана в ящике для картинок. Клик. Детрит перегнулся через голову Виктора, вцепился в рукоять молота и дернул, отрывая обляпанный ржавчинный штатив от камня, к которому тот крепился. Клик. Затем тролль перехватил молот двумя руками, напряг мускулы и обрушил на гонг страшной силы удар. Виктор, Джинджер и библиотекарь бросились на землю. Клик, клик, клик, клик. Запечатленный в череде выразительных поз, Детрит, казалось, мгновенно перемещался из одной позиции клик в другую. Вот он клик развернулся, вот молот клик, прочертил в темноте ярчайшую дугу клик. Удар отбросил гонг так далеко, что цепи не выдержали, и диск с грохотом врезался в противоположную стену. Звук не замедлил последовать. Он обрушился настоящей лавиной. Как будто его где-то долго задерживали, а потом выпустили на свободу. Звук радостно струился в знакомый мир, бурно затопляя собой все барабанные перепонки. Бум! Клик! С надгробной плиты степенно поднималась исполинская фигура. Величавыми волнами не спадала пыль, обнажая не нерастерявшее блеска золото. Тело двигалось медленно. но вполне поступательно, словно подчиняясь некоему часовому механизму. Одна рука сжимала гигантский меч, а другая держалась за край плиты. Длинные, закованные в доспехи ноги опустились на пол. Воин поднялся, выпрямился. В нем было футов десять росту. Ладони его оставались на рукояти меча. В общем, вид его мало отличался от того, который он сохранял в течение веков, лежа поверх плиты. Однако на сей раз в нем чувствовалась некая готовность. Было видно, что внутри него пробуждаются неведомые, невероятные силы. Ну а тех, кто пробудил его от вековой спячки, воин даже не заметил. Экран вдруг перестал пульсировать. Нечто заметило пробуждение Золотого воина и обратило на нового участника событий свое внимание. Это, кстати, означало, что раньше его внимание было сосредоточено на чем-то другом. Публика пришла в движение. Пробуждение состоялось. Виктор схватил библиотекаря и Детрита. «Вы двое», — сказал он, — «бегом в зал, выводите отсюда всех, и быстро, у нас мало времени». «Уук!» Впрочем, голывутцы не нуждались в приглашении. Стоило зрителям увидеть тени на экране в их настоящем обличии, незамутненными пеленой гипноза, как всякая особь, своим развитием равная Детриту, испытала вдруг страстное желание оказаться как можно дальше от этого места. Было видно, как тесня и оттирая друг друга, бывшие зрители пробираются наверх к выходу из зала». Джинджер попыталась было принять участие в общем исходе, но Виктор остановил ее. «Пока рано», — тихо сказал он, — «наша очередь еще не наступила». «Какая очередь?» — вскричала она. Он решительно покачал головой. «Мы должны уйти отсюда последними», — произнес он. «Таковы правила игры. Голливудскую магию можно поставить на службу, но и ей нужно услужить. А потом, разве тебе не хочется посмотреть, чем все кончится?» «С удовольствием посмотрю. С расстояния эдак в тысячу миль». «Хорошо, отнесись к этому иначе. Проход освободится только через пару минут, зато потом нас никто не будет пихать». До их ушей долетали вопли тех, кто толкался у выхода из вестибюля в узкий туннель. Виктор поднялся по опустившему проходу к последнему ряду, плюхнулся в ближайшее кресло. «Будем надеяться, что на этот раз Детрит ухватит ума не подпирать с собой потолок». Джинджер со вздохом присела рядом. Виктор закинул ноги на спинку переднего кресла, запустил руки в карманы. «Поп-зерна не желаешь?» – спросил он. Сквозь экраном были видны очертания золотого воина. Воин смотрел себе под ноги. «А знаешь, он и вправду напоминает дядю Освальда», – сказала Джинджер. Экран потемнел с такой внезапностью, что Виктору даже показалось, будто он услышал свист нахлынувшей темноты. «Все это происходит не впервые», – размышлял он. «Подобное происходило в иных мирах, в иных вселенных. Поднимает голову какая-то дикая идея, и навстречу ей выходит золотой воин». Освальд. Он призван ее укротить. Призван, чтобы встретить ее. Куда бы ни явился Голывуд, Освальд последует за ним. Перед ними замаячила багровая точка. С каждым мгновением она укрупнялась. Виктор вдруг неудержимо потянуло броситься к туннелю. Золотой воин начал поднимать голову. Свет колыхнулся. Обмяк. Перешел в некое неописуемое качество. Экрана больше не существовало. «Нечто расчищало себе дорогу в этот мир, отвоевывало себе право быть!» Золотой воин поднял свой клинок. Виктор схватил Джинджер за плечо. «Вот теперь, кажется, нам и в самом деле пора», — сказал он. Меч поразил цель. Золотое свечение хватило пещеру. Когда случился первый толчок, Виктор и Джинджер уже мчались по лестнице, ведущей в вестибюль. Они остановились только когда подбежали к туннелю. «Э, нет», — сказала Джинджер, — «туда я не пойду. Не желаю снова угодить в каменный мешок». Чуть ниже на ступеньках плескалась вода. Вне всяких сомнений эти ступеньки вели прямо в море. Оно плескалось совсем рядом, но уж больно черным казались его воды. Как бы выразился Гаспот, они предвещали. «Ты плавать умеешь?» — спросил Виктор. За их спинами рухнула какая-то подгнившая колонна. Из зрительного зала донесся душераздирающий вопль. «Не очень». «Я тоже». Однако события, которых они опасались, разворачивались с угрожающей быстротой. Предлагая взглянуть на происходящее с другой точки зрения», – сказал Виктор. «Нам выпала прекрасная возможность добиться за очень короткий срок существенных сдвигов». И они прыгнули в воду. Виктор выплыл на поверхность ярдов в пятидесяти от берега. Он едва не надорвал легкие. Джинджер взмыло несколькими футами дальше. Подгребая руками, они остановились и стали смотреть. Земля содрогалась. Голливуд. Город из плохой древесины, крепленный игрушечными гвоздиками, превращался в развалины. Дома складывались точно карточные колоды. То здесь, то там короткие вспышки взрывов свидетельствовали о бурном участии в событиях запасов октоцеллюлозы. Парусиновые города и гипсовые горы рушатся с одинаковой быстротой. И через этот хаос, увертываясь от падающих балок, но сметая все прочие преграды, спасались бегством жителей Голывуда. Рукояторы, и актеры, алхимики и бесы, тролли и гномы удирали, как муравьи из запаленного муравейника. Головы втянуты в плечи, ноги стремительно двигаются, глаза устремлены к горизонту. Половина холма пропала, как не было. На мгновение Виктору почудилось, будто он видит огромную фигуру воина Освальда, которая своей нематериальностью походила на выхваченные столбом света пылинки. Воин вознесся над Голывудом и, размахнувшись, нанес страшный, уничтожающий все и вся удар. Затем видение исчезло. Виктор помог Джинджер выбраться на берег. Вскоре они шли по главной улице. Здесь стояла тишина, лишь изредка доносились какие-то скрипы, да с глухим буханием стукалась о землю какая-нибудь очередная балка. Они забрели в съемочный павильон, загроможденный рухнувшими декорациями и растоптанными ящиками для картинок. Где-то сзади с грохотом сорвалась со своих якорей, плюхнулась на висок вывеска «Мышиный век Пикчерс». Потом Виктор и Джинджер посетили развалины заведения Боргля. После того, как столовая развалилась, общий мировой средний рейтинг пищевых заведений резко повысился. Они перешли в брод океан, развивающихся на ветру кликов. Они перешагивали через рухнувшие надежды. На окраине местности, носившей название Голливуд, Виктор обернулся, чтобы бросить прощальный взгляд. Как видишь, в конечном счете они оказались правы. В этом городе мы работу больше не найдем. Сбоку донесся всхлип. Он с удивлением посмотрел на Джинджер. Она плакала. Виктор обнял ее за плечи. «Пойдем отсюда», — сказал он. «Я провожу тебя домой». Головутская магия, лишившаяся своих корней и быстро увядающая, витала над окрестностями, отыскивая какую-нибудь норку в земле.